Глава вторая. Вспомогательный тендер трясся и подскакивал по открытой воде. Умар, как и подобает умелому рулевому, поворачивал катер бортом к волнам, чтобы смягчить удары. Но расстояние до яхты сокращалось медленно, и мы вскоре промокли насквозь. Я оставил потусан на Юсуфа и взял с собой Умара, а также корабельного медика-хазика. Ориентиром нам служило палубное освещение Санта-Марии. С этого ракурса я увидел, что это парусный катамаран. И на том спасибо. При таком волнении моря проще высадиться на низкий борт. Набежавшая волна высотой с дом подхватила нас сначала корму, а затем мидель и нос, на мгновение перекрыв обзор, и мы понеслись вперед увлекаемые силой океана». Умар хорошо рассчитал время подхода к Санта-Марии. Хазик перепрыгнул на ее борт и бросил Швартов. «Оставайся в тендере», — приказал я Умару. «Не хочу рисковать, Швартов может соскочить при такой волне. Слушаюсь, сэр, и сам держись покрепче». Я передал Хазику его бортовую аптечку и вылез. Я не знал, в каком состоянии находится яхта, но двигатели у меня под ногами ровно рокотали — и я убедился, что электричество в порядке, судно не вышло из строя и не дрейфует. Паруса были свернуты и закреплены. Пригнувшись, чтобы сохранить равновесие, мы взбежали по короткой лестнице и оказались в задней части просторного, ярко освещенного кокпита с тиковым настилом. На полу между сиденьем рулевого и обеденным столом темнели брызги и пятна. Кровь. Я подал знак Хазику. «Заходим». Сразу за стеклянными дверями, спиной к нам, скрючившись, сидела Вержени. Между горизонтальными полосками ее бикини отчетливо проступали позвонки. Когда мы вошли, она обернулась. Под ввалившимися глазами глубокие тени — Ноги, туловище и руки до самых локтей в красно-бурых разводах. Рядом лежал без сознания голый, не считая шорт, белый мужчина. Кровь темными потеками запеклась на его лице и шее, скопилась над ключицей. Голова была забинтована. На полу валялись задубевшие от крови тряпки. Хазик проверил его пульс. «Жив!» Вержини, непонимающе, посмотрела на меня, и я перевел ей сказанное. «Все нормально. Это мой медик. Он поможет вашему мужу. Что случилось?» «Джейк!» — произнесла она и задрожала. «Его зовут Джейк!» Я не стал настаивать на ответе. Объяснения подождут. «Вержини!» «На борту есть кто-то еще?» Я оглядел салон. Сброшенные на пол подушки были уложены в подобие импровизированной кровати. У кого микрофон на навигационной станции висел на проводе. Точно черное сердце. Все остальное с виду было в порядке. Она покачала головой. «Только вы двое?» Кивок. Я спросил мнение Хазика, и он сказал, что мужчина потерял много крови, и необходимо перевести его на Патусан, где условия получше. Кроме того, так мы сможем гораздо быстрее доставить его в больницу. Я прикинул в уме, при полной скорости до Порт-Брауна дня четыре пути. «Протянет ли он столько?» — все так же по-малайски спросил я Хазика. Он вгляделся в лицо мужчины. Возможно. Вержени все еще сидела на корточках рядом с мужем. Я объяснил, что мы возьмем их на наш корабль. «Это значит, что вашу яхту придется оставить», — сказал я. «Понимаете?» Она посмотрела на меня пустыми глазами. «Ваша лодка, Санта-Мария, мы не можем отбуксировать ее так далеко. Нам придется ее бросить». «Каково ей будет покинуть яхту?» Возможно, Санта-Мария — ее единственное жилье. Многие западные люди так поступают. Продают свои дома по цене целой деревни и переселяются на лодки. Это явно стоило больших денег. — Вержини, вы поняли, что я сказал насчет вашей лодки? — Это не моя лодка. — Значит, его не время вдаваться в семантику. Хотите взять с собой на Патусан какие-нибудь вещи? Если раньше она дрожала, то теперь ее затрясло всем телом. Может, что-то из одежды? Она посмотрела на мужа и покачала головой. Ваши паспорта? Их здесь нет. Здесь у нас ничего нет. Возможно, она тоже перенесла какую-то травму головы. Должна же у вас на борту быть какая-то одежда, настойчиво сказал я. Она снова покачала головой. Я оставил ее. В правом корпусе находилась мастер каюта. В рундуке я нашел мужскую и женскую одежду. Я схватил несколько платьев, непромокаемую куртку и вернулся в салон. Вот я накинул штормовку ей на плечи. Когда я убрал руки, ее шея покрылась мурашками. «Вам это пригодится для поездки в тендере». Она плотно стянула воротник. Я подошел к штурманскому столу и поднял крышку. В пластиковой папке лежали судовые бумаги и несколько паспортов. Я сунул все документы в пустой мешок для спасательного жилета, запихнул туда платье и завернул вверх мешка. Патусан предстояло удерживать на месте, пока хазик не стабилизирует ее мужа. Оставалось надеяться, что к тому времени мысли Вержини прояснятся, и перед отплытием мы сможем помочь ей собрать больше вещей. «Готов?» — спросил я Хазика, когда тот надел на Джейка шейный бандаж и перевязал ему голову. Он жестами показал Вержини, чтобы прижимала бандаж, пока он не принесет из стендера носилки. «Переправлять раненых с корабля на корабль всегда непросто» тем более при волнении на океане и в глубокой темноте. Пока мы погружали Джейка в тендер и укладывали его на настил, возвращались к Патусану и переносили раненого на наше судно, Вержини не сводила с него глаз. Каким-то образом ей удавалось игнорировать океан, который вздымался, ревел и пенился вокруг, полностью сосредоточившись на мужа. Она сжимала его пальцы и что-то ему шептала. Позже я в этом усомнился, но тогда, помнится, подумал, вот она, настоящая любовь. Так смотрела на меня Мария. Когда мы все выбрались из тендера, Юсуф, спустившийся с мостика, чтобы помочь, взялся за конец носилок. Хазик подхватил другой, и они понесли раненного по коридору. Только тогда она повернулась ко мне. Ее лицо блестело от соленой воды. Воротник все еще был прижат к горлу. «Идите к нему», — сказал я. «Все в порядке. Теперь он в безопасности». Благодарный взгляд, который она бросила на меня, на ходу скидывая куртку, прежде чем сойти в недра судна, длился всего долю секунды. Но этого хватило, чтобы меня захлестнуло чувство одиночества. — Теперь вы в безопасности, — повторил я в пустоту.